Дело, видимо, не в шляпе. У меня развивается комплекс неполноценности от общения с собственными детьми. Интересно, это только со мной происходит или новый тренд? Приехали ко мне в гости друзья. Все с хорошим высшим образованием и неплохой эрудицией. Ну и решили мы в качестве развлечения поиграть в шляпу. Кто не знает, правила этой игры очень просты. Каждый придумывает 10 существительных пишет каждое слово на маленьком листочке и сворачивает его. Затем все по 10 своих листочков сбрасывают в одну шляпу. У нас это было сомбреро, привезённый из Мексики. Что потом все играющие делятся на две команды. Выходит представитель одной команды, достаёт из шляпы первую попавшуюся бумажку, разворачивает её, видит слово и объясняет своей команде его смысл. Члены команды должны по его объяснениям быстро угадать слово. Чем больше за 1 минуту команде удастся угадать слов, тем больше очков она получит. Затем выходит представитель соперников и также пробует максимально быстро объяснить слова уже своей команде. Вроде всё просто. Естественно, мы договорились, что слова должны быть общеизвестны, а то кто-нибудь загнёт, скажем, компьютерный термин. а его никто даже не слышал. Тем более, это надо было оговорить, а то среди гостей присутствовала президент Ассоциации IT-директоров России. Она-то уж точно могла такие термины написать, что мало не покажется. Короче говоря, игра началась. Естественно, среди игроков была моя 14-летняя дочка и мой 24-летний сын. Все шло стандартно, пока один из игроков не развернул очередную бумажку, Некоторое время смотрел в неё, потом бросил бумажку обратно в шляпу и сказал: "Я не знаю это слово. Можно мне взять другую бумажку?" Через некоторое время эта ситуация повторилась с другим игроком. Он тоже не знал этого слова. Когда затруднился третий игрок, банкир с большим жизненным опытом, всем стало интересно, что же это за камень преткновения. Сын развернул бумажку, прочёл и пожал плечами. Слово как слово ничего особенного. Он прочёл вслух, и я с ужасом понял, что тоже не знаю его. Четвёртый или пятый класс средней школы. Кстати, кто его написал? Дочь медленно подняла руку. Молодец, хорошее слово. Только объяснить его легко, похвалил её брат. Затем он испытующе посмотрел на остальных взрослых и спросил: "А вы что, серьёзно не знаете или прикалываетесь?" Мы и виновата молчали. И эти люди говорят, что в советские времена было хорошее образование. «Так что же все-таки оно означает?» Наступил на свою гордость банкир. Дочь посмотрела на нас сверху вниз и сказала. «Амбидекстер! Это человек, который одинаково хорошо владеет правой и левой рукой. Нам это еще в начальной школе объяснили». Дальше играть было стыдно.